Это был прекрасный тихий летний день. Гордоны захватили на берег свой резиновый плотик и спрятали его в кустах. В плотике находился алюминиевый ящик. И лопаты. Нет, они уже откопали сокровища раньше и спрятали в удобном месте. Но до этого ими была проведена большая подготовка. Архивные и археологические изыскания покупка участка у миссис Уилли и так далее. Думаешь, гордоны что-то утаивали от Тобина? Нет, я так не думаю. Они были бы довольны, получив половину клада, и готовы были отдать государству половину от своей половины. Их запросы были гораздо скромнее запросов Тобина. Кроме того, гордоны жаждали известности и лавров, Открывателей сокровищ капитана Кидда. Аппетит Тобина был больше, и он имел другую задумку. Он не видел ничего дурного в убийстве своих партнеров и овладении всем кладом. Большую толику он собирался припрятать, а меньшую найти на своей собственной земле. Затем выставить клад на аукционе Сотби под око прессы и налоговой полиции. Погода оставалась ужасной, она могла и ухудшиться, как только мы пройдем остров Шелтер и войдем в залив Гардинера. Я знал, что мне положено зажечь ходовые огни, но поблизости могло быть только одно судно, и я не хотел, чтобы меня с него заметили. Я был уверен, что он также не зажег огней на своем катере. Брэд сказала, и так у Гордонов не было времени вернуться за второй частью груза до того, как вновь появится патрульный катер. Да, ты права, на резиновом плотике много не увезешь, и они не хотели оставлять на формуле кости без присмотра, если бы отправились еще раз на берег за стальным грузом. Бет продолжила мою мысль, и они решили вывести то, что было возможно, а за основную часть уклада вернуться в следующий раз. Правильно. Не исключено, что они собирались вернуться той же ночью, на что может указывать лишь временная швартовка ими катера у дома. А на пути к дому они завернули в лодочный ангар Тобина Founders Landing. Может быть, они собирались оставить там кости, прогнивший морской сундук и четыре монеты в качестве сувениров. Не обнаружив в ангаре Вельбота, поняли, что Тобина нет дома и отправились к себе. Где и удивили Тобина своим появлением. Да, точно, он к этому времени уже, перевернул в доме все сверху донизу, имитировал ограбление со взломом, а также проверял, не утаили ли гордоны чего из склада. И он также хотел проверить, нет ли в доме гордонов каких-либо улик против него. Совершенно верно. И так гордоны подходили к своему причалу, тут они и подняли, выпили опасный груз, требуется помощь. А утром того же дня, я уверен, они поднимали веселого Роджера, давали сигнал Тобину, что именно в этот день все и должно произойти. Спокойное море, нет дождя, полная уверенность и так далее. А когда Гордоне причалил своему пирсу, вельбот Тобина был в соседних зарослях. Да, но, наверное, никто не узнает, что точно произошло потом. Неизвестно, о чем говорилось. Что подумал Тобин, о содержимом ящика. Что думали Гордоны о замыслах Тобина? Но в какой-то момент все трое осознали, что партнерству пришел конец. Тобин понял, что другого случая убить Гордонов ему не представится. Он поднял пистолет, затрубил в сирену и нажал на спусковой крючок. Первая пуля впала в лоб Тома с близкого расстояния. Джуди вскрикнула и повернулась В сторону мужа вторая пуля попала ей в боковую часть головы. Тобин перестал трубить, он открыл алюминиевый ящик и не обнаружил там гор золотой драгоценности. Подумал, что добыча осталась на борту с пирохеты. Спустился и обшарил катер, ничего не обнаружил, понял, что зарезал курицу, которая может нести золотые яйца, но еще не все потеряно. Он знал или просто верил, что способен в одиночку завершить дело, правильно? Или Тобин имел на острове другого сообщника. Правильно, тогда убийство Гордонов не представлялось для него большой потери. Я посмотрел на Бет и напомнил ей. Как только мы не остров Шелтер, снова пойдем в борные воды. Да, и здесь штормит. Давай сделаем попытку, всегда можно повернуть обратно. У нас мало горючего. Мы можем достичь этого легендарного залива Гардинера и оттуда уже никогда и никуда не вернуться. Она взглянула на указатель топливного бака и сказала. Не беспокойся об этом, мы можем перевернуться еще до того, как кончится топливо. — Звучит как-то по-идиотски, — сказал бы я. Неожиданно она широко улыбнулась мне, затем спустилась вниз и поднялась с эликсиром жизни. Естественно, эликсиром для меня было пиво. — Храни тебя, Господь, Бет. Катер болтала так неистово, что я боялся выбить зубы о горлышко бутылки, поэтому поднял бутылку вверх, стараясь попасть в глотку на расстоянии. Половина содержимого вылилась мимо. Ты должен посмотреть, что происходит в трюме, посоветовал Бет. Не стоит. Катер управляем, мы имеем хороший балласт. Ты успел стать хорошим моряком. Быстро учусь. Отдохни, Джон, я возьму штурвал. Я передал штурвал и спустился вниз. В каюте было около трех дюймов воды. Это означало, что мы зачерпываем ее быстрее, чем откачивают трюмные насосы. Я прошел в кубрик и вылил из себя в туалет около пинты соленой воды. Смыл соль с лица и рук, вернулся в каюту, сел на лавку... Стал изучать карту и подтягивал пиво. Ныли руки и плечи, ныли ноги и бедра, но желудку стало полегче. Я немного ознакомился с картой, достал из холодильника еще бутылку пива и поднялся наверх с картой и пивом. Бэт отлично справлялась с управлением, правда, здесь, на подветренной стороне острова Шелтер, штормило не так сильно. Волны были высокими, но их удары можно было предвидеть. Остров прикрывал нас от ветра. Я разглядел на горизонте две черные точки на суше по обеим сторонам пролива. Они означали конец безопасного прохода. Я беру штурвал, Бет, а ты держи карту. Мы стали меняться местами. Когда она обходила меня сзади, то издала громкий возглас, ее взгляд был устремлен на корму. Я подумал, что нас догоняет очередная гигантская волна, и оглянулся через плечо. Я не поверил своим глазам. Огромный катер типа Крис Крафт, а говоря точнее осенний азота, в двадцати футах от нас. Он шел тем же курсом и быстро сближался с нами.